С приходом славы изменилось и материальное положение Левитана. Он вышел из подавлявшей его нищеты и мог не отказывать себе во всех потребностях культурного художника. Жил в небольшом уютном особняке с простой, но изящной обстановкой в тихом дворе. Ездил за границу, где работал и видел все, что было лучшего в искусстве. Меня удивило, что Часовников не имел общения со своим другом, хотя бы письменного. Что разъединило их? Я напомнил Левитану о нем. Исаак Ильич глубоко задумался и особым своим как бы заглушенным голосом заговорил. Да-да, он стоит передо мной, не знаю, как сказать, как живой укор совести. Не знаю, в чем я виноват, Но чувствую свою вину и не перед ним, а перед всеми. Он как бы моя, перешедшая в него совесть, которая говорит мне то, что нашептывает и природа. Это н е р а з г а д а н н ы е и г р у с т н ы е г р у с т н ы е без конца. И как тяжело бывает оставаться наедине со своей совестью, так чувствую себя при воспоминании о Василии Васильевиче. Исаак Ильич прикрыл лицо рукой и долго просидел неподвижно. Я подумал, что Часовников не хотел наводить тень на жизнь друга своим внутренним разладом. Когда произошел в товариществе передвижников раскол, и свежие силы во главе с Серовым покинули товарищество, и образовали художественное общество Союз Русских Художников, Левитан примкнул к Союзу. Но из товарищества все же не вышел и присылал на передвижные выставки свои картины. Что удерживало его в товариществе, неизвестно. Некоторые говорили, что Исаак Ильич Делал это и ч у в с т в о признательности к товариществу, которое встало на его защиту, когда ему, как еврею, у грозило выселение из Москвы. Во всяком случае, им руководило нежелание материальных выгод. Этим Исаак Ильич никогда не был заражен. В товариществе н а с т а в и л о себе самое светлое воспоминание, как человек безукоризненной честности в жизненном обиходе, в отношении к искусству и товариществу. Левитан стал кумиром юношества пейзажистов. Все передовые художественные общества стремились заполучить его вещи на свои выставки, и картины его распродаются в первые же дни. Но поздно. Силы надорваны, ослабело сердце. На выставке Левитан с трудом п о д н и м а е т с я по лестнице. «Все бы хорошо, а вот от этого пустяка, — показывал на сердце, — нет настоящей жизни».